Глава 11. Слыши среди народа распространяются за скоростью света. Приятного прослушивания. Ладненько. Боль-боль, улетай. Прошло 10 дней с тех пор, как я начал лечить людей магией исцеления. Как и планировалось, работаю перед домом Фелнет-сан. Должен сказать, первые 3 дня были почти бесплатными. В лучшем случае я получал немножко денег от исцеления дедушки, который повредил себе спину и мальчика, который упал и Дедушка дал мне немного даже карманных денег, а родители мальчика потрудились приехать и заплатить позже, хотя я и собирался вылечить ушиб ребенка бесплатно. С четвертого дня число клиентов вдруг внезапно увеличилось. Среди горожан авантюристов стало ходить множество слухов, таких как «Доктора и маги, с которыми я консультировался, уже давно упустили руки из-за этой болезни» или «Я потерял руку из-за монстра». Я был удивлен, потому что пришло и правда много серьезных ранений и заболеваний. Думал, что невозможно будет восстановить потерянную руку или вылечить человека на грани смерти, но когда я попытался, рука отросла, болезнь исчезла. Магия исцеления действительно было очень удобно, однако, как и ожидалось, невозможно вернуть мертвых к жизни. Поскольку хлопотно принимать и считать деньги, я стал горожаном что-то вроде слуха. Ну, большинство горожан просто смотрели на меня, будто бы я богиня. Некоторые даже начали считать, да даже не только считать, предлагать мне кучу денег. Из-за этого я стал довольно богатым, к сожалению когда я сказал Фелнаца на деньгах, которые теперь у меня есть, она с холодным лицом сказала, «Ты теперь довольно богата, чтобы самой заваривать чай». Конечно, когда люди услышали, что все в порядке, некоторые даже уходили домой, ничего не платя, я не возражал. Таким образом, я зарабатывал кучу денег и могу снова путешествовать. Я, конечно, не думаю, что мне куда-то нужно идти, поэтому думал, пока останусь тут». Фэлнад иногда дает мне свою кровь, да и город очень удобен. Место для сна хорошее. Возможно, хорошо бы найти место для того, чтобы появился человек, который будет кормить меня всю жизнь, но... Сложно, это хлопотно. Вот, я сделала так, чтобы вы снова смогли пойти убивать демонов, но, пожалуйста, не умирайте. Большое вам спасибо, вы воистину богиня. Нет, я совсем не богиня. Хоть я использовал капюшон, чтобы скрывать свое лицо, но иногда я его снимаю, например, когда жарко, или если я использую магию исцеления на близком расстоянии. Как раз в такие моменты можно было ясно разглядывать мое лицо. Похоже, я впустую потратил беспокойство Дана Накуна о том, чтобы сохранить свое лицо в секрете. Это, конечно, плоховато. Стало хорошо известно не только мое лицо, но и моя таинственная магия исцеления, которая может восстанавливать даже отрезанные руки. Затем распространялись новые слухи. В последнее время я был наречен такими титулами, как «Богиня морского бриза», «Серебряный ангел», «Прекрасный магический гений вампиру Тян», ну и что-то похожее. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы звали меня уже нормально. Один из жителей, которого я вылечил, похоже, вообще стал одним из тех людей, что поклоняется мне как какой-то богине. Он даже вытащил деньги из своего кошелька и передал их мне, сказав, я приду снова к богине и помчался домой в припрыжку. Нет, пожалуйста, мне конечно приятно, но не поклоняйтесь мне. Вы, ребят, чего, не слышали, что ли? Поскольку я добился больших успехов, каждый день было много стоящих людей в ожидании своей очереди. Кстати, я никому не говорил, что я вампир. Полноцен сказала мне, чтобы я помалкивала об этом, заявив, что я и так слишком выделяюсь. Мои клыки тортят как у вампира, а уши немного заострены, но благодаря моему иммунитету к солнцу, кажется, никто даже не думает, что я вампир. Хорошо, когда я вылечу еще пятерых людей, то я закончу сегодня, поэтому не могли бы вы, пожалуйста, вперед пустить людей с тяжелыми травмами. Хоть я и сказал, что на сегодня закончу, не думаю, что моя магическая сила бы иссякла. Я просто сказал подобное, потому что уже устала, и хотел бы немножко вздремнуть. Хотелось бы, чтобы это закончилось, ну прямо сейчас! Не могу же я говорить им о своих намерениях вздремнуть. Таким образом, когда время пришло, возможно, мне будет найти... Намного легче того, кто бы кормил меня, потому что сегодня я вылечу еще целых пять человек в качестве компромисса. Поскольку каждый будет спасен, они покорно меня слушают, поэтому я могу отдыхать. Да, рабочая обстановка вполне неплохая, да и график гибкий. Были, конечно, люди, которые жаловались время от времени, но количество насилия было невелико, потому что люди были незамедлительно избиты другими людьми, ожидающими очередь. Я вылетел уже пятерых людей и вернулся в дом Фелнет-сен. Ее дом имел два этажа, был довольно просторный, кажется. Фелнет купил его на деньги, которые зарабатывала в прошлом. Причиной ее слепоты было сражение против монстров, но навыки ее ориентированы были и так на сражения, так что, вероятнее всего, в прошлом она зарабатывала на жизнь как охотник на монстров. Если подумать об этом, я бы мог просто использовать чтение крови для проверки, но это было бы уже неинтересно. Прогуливаясь по коридору и зайдя на кухню, я заметил, что Фэллэд Сан сидела в кресле. Поскольку чайный сервис стоял на столе, то, наверное, было время пить чай. Я вернулся, Фэллэд Фэл Фэллэд? Когда я попытался поговорить с ней, ответа я не получил. Я подумал о том, что ладно, ничего страшного, а потом заметил, что ее веки были опущены. Я слышал ровное дыхание, а большие груди делали буин-буин. Это было мое первое впечатление от их легкого покачивания в такт ее дыхания. Наверное, заснула. Довольно удобно спать сидя. Понимаю это чувство. Существует чувство защищенности, которое заставляет тебя чувствовать себя соном, когда ты только-только сядешь. Я чувствую это облегчение. «Нехорошо ее будет». Не так ли? Фэлл должно быть устала, потому что она каждый день занята и много двигается. Не знаю, чем она занимается, но она долгое время не могла видеть своими глазами. Кажется, она пытается наверстать все то, что не успела сделать, пока была слепа. Мне нравится дремать, но вы скорее скажете, что я просто люблю это. Ну, я точно не знаю, насколько я счастлив, когда дремлю. Могло ли это означать, что то, может, мы просто не должны отнимать счастье, подобного других? Во всяком случае, думаю, нужно приготовить поесть. Фэл Нацан готовит мне каждый день, хотя все зависит от меню. Подготовка к готовке уже вообще должна начинаться, но… Ничего не поделаешь. Когда я вижу, как Фэл Нацан умиротворенно спит, я чувствую себя прекрасно. Хоть я и плачу деньги, но она ежедневно готовит вкусный рис, поэтому думаю стоит ей немножко дать отдохнуть.